Глава 15. Влажный и тёплый воздух к ночи стал ещё теплее. Стены его покоев начинали скользить мимо всё быстрее, просто мелькали, как брёвна в честаколе, когда на полном скаку несёшься мимо. Затем фарамонт обнаруживал, что почти бегает взад вперёд. На стенах всё так же ярко горели светильники. Их называли, кажется, лампадками. Лютец, наверное, придёт в восторг. Если надо, Он велил притащить сюда даже колокол, чтобы он звеневал всякие разные церковные мелодии. Спина промокла. Рубашка гадко липла на спине, он сам чувствовал, как от него прёт конским потом. Но когда ощутил, что мокрые струйки стекают из-подмышек, а брёвна в стенах мелькают так, что сливаются в серый туман, стражи вскочили, когда он выметнулся из спальни. разъеренный, всколокоченный, словно только что обратился из медведя в человека. Игральные кости сухо треснули под подошвой. Оба не понимающие смотрели вслед, а вождь, подобно урагану, пронесся по коридору, прогрохотался погами по лестнице, из холла донесся его затихающий вопль. В покоях у правителя горел только один светильник, заправленный баранийм жиром. Парамунд ощутил некоторое облегчение. Не тошна творный запах ладана. Три быстрых шага пересёк помещение, заорал: "Вставай, дьявол бы тебя взял!" Рядом с Грмыхало огромным и в полутьме мохнатым, спала толстая сочная женщина. Роскошные чёрные волосы разметались по подушке, свет падал на округлые блестящие плечи, нежную шею и тугие щёки. К храп оборвался. Грмыхало рывком приподнялся, сел, опираясь сзади руками. В глазах сон испарялся, как туман под жаркими лучами. Что-то стряслось, прогудел он с беспокойством. Те в крынапали, или Конунг наконец-то до нас добрался? Куда? Рявкнул Фарамунд. Вы все здесь как свиньи напились и с бабами в постели, а твой Рекс истекает потом. Громахала протянула заботливо. А, это другое дело, это серьезно. Женщина уже юркнула под одеяло с головой, но Громыхало, нечаянно или нарочно, вставая, сбросил одеяло на пол. Пошнотелая красавица собралась в комок, закрывая от Раксы женские прелести. "Это другое дело", бурчал Громыхало. Он неспешно бродил голым по комнате, искал разбросанную одежду, рассматривал брезгливо, что-то одевал, что-то отшвыривал. "Это, как я понимаю, если в голову шибанёт" То уже не до сна. Когда этот самый, то и нормальный человек зверей, то уж наш Рекс, хм, так и вовсе. Уже зверь, а когда зверь, то сонные рекигур и фюстель потащились к конюшне, а фаромунд сгормыхало, вломились к вихульду. Тот спал в окружении полудюжины головорезов. Сеей из той группы, что когда-то бунтовала под его началом, мелькнула слабая мысль, что хорошо бы разъединить их. Через чур тесная группа. на слабую мысль унесло ураганом ликования. Вот-вот увидит лютецию. Громыхало расталкивал Вихульда, пенал его людей. Люцкая заполнилась злыми голосами, ворчанием. Застойный воздух заколыхался, запах потных тел стал угрожающе сильным. Парамунд в страстном нетерпении взглянул в чёрное окно. Громыхало показалось, что их рекс готов поджечь облака, чтобы над миром занялось кровавое зарево рассвета. Вставай, Вехульт, приговаривал он. Вставай, пьяная скотина. Вехульт наконец сообразил, что это не сон, а в самом деле его пинают под ребра. Рука торопливо пошарила нож. Тут свет упал на лицо толстяка. Вехульт вскрикнул. Громыхало, какого чёрта? Скоро рассвет, сказал Громыхало издевательски. Правда, сперва будет ночь, а потом как-нибудь, наверное, зайдёт солнце. Так что вставай, седи на коня. Да ты с ума сошёл. Паромонт обернулся от окна, в злом голосе сквозило жадное нетерпение. Да ладно, гармыхал он, пусть остаётся. Возьмём по дороге унгарлика, если не спит. А нет, поедем вдвоём. Рихульт вскочил. Он спал одетый, вчера свалился после попойки. Глаза сразу стали осмысленными. А куда хоть едем? Он не поверил себе, когда их беспощадный вожак возвёл очи к небу. А в суровом голосе Грмыхала прозвучало благоговение встречать хозяйку крепости. "Ого", вырвалось у Вихульда. "Как такое пропустить?" Он исчез, как всегда умел исчезать, даже среди бела дня в лесу. Слышно было, как в черноте двора орал, кого-то торопил, раздавал пинки. Когда Фаромонду при свете факелов подвели коня, из холла высыпали уже одетые и в полном вооружении воины. С другой стороны во двор спешно выводили оседланных коней. Вихульт, который все больше брал на себя обязанности начальника личного отряда вождя, решил, что их предводителю неприлично куда-либо одному или с двумя-тремя людьми. Мощь любого властелина должна быть зримой. Не зря же Конунга, по слухам, даже для купания в реке сопровождает отряд отборных воинов из самых знатных семей. Выехали при свете факелов. Двигались словно жуки по дегте. увязая в черноте, выплевывая влажный ночной воздух, Громухало приотстал, шептался за спиной Фарамун до свихульдом. Фарамун едва удерживался от страстного желания понестись в скач, но в темноте конь наверняка сломает ноги, а он шею. Двое воинов с пакетами ехали по бокам. Конские копыта осторожно ступали по освещенному кругу, за которым черная стена мрака, страха и острые зубы нечести. За спиной уже пошли шуточки. Воины наконец проснулись, развеселились, теперь предвкушали близкую свадьбу своего вожака, а свадьба означает богатые пиры, раздачу подарков. А он Гардлика поставим хозяинам на причале, рассуждал Вихульц с овкусом. Он такой тощий, как червяк, смотреть противно. А там отъестся, Морда в дверь не будет пролазить. Что Морда? поддакнул Громыхала. А какая будет задница? На рыбе можно нажрать не только харю. Задница это да, согласился Вихульд. Когда щёки лежат на плечах, здорово, но когда задница, онгардлик ерился, но так беспомощно, что ржали даже обычно молчаливые и неулыбчивые Рикигюр и Фюстыль. В последнее время Фаромунт всё чаще находил их возле двери своих покоев. Сами ли решили охранять вождя, или же заботливый Грмыхал им велел? Но теперь куда бы Фаромунт ни поворачивал, Везде натыкался на их крепкие, готовые к схватке фигуры. Внезапно Вихульт прервал хохот. Впереди горизонт окрасился багровым, и хотя разгорался восток, откуда должно подняться солнце, сердце Фарамунда тревожно застучало. Сперва небо должно посветлеть, а уж потом. Да и не при таких тучах. Что-то горит, воскликнул Вихульт. Как раз в той стороне, пробасил Грмыхал глубокомысленно. Форамонт вскрикнул, пустил коня в галоп. Сзади загремели копыта. Он чувствовал, как лавина тяжёлой конницы несётся по его следу, уже не разбирая дороги. Зарево становилось всё ярче, страшнее. Это был не град Свена, как вскоре понял Форамонт, а от сердца сразу отлегло. Пламя бушевало над одним из его сёл. Правда, прямо перед самим градом, так что Свен должен явиться с минуты на минуту, наказать дерзких. Если не лежит, как свинья в блевотине, нажравшись, напившись, забывая, что захваченное надо ещё и уметь удерживать. Они выметнулись на полном скаку из леса. В лица пахнуло жарким воздухом. Чёрны, как грех ночи, жарко полыхали деревенские хаты. Над соломенными крышами стояли столбы оранжевого огня, ревущий поток швырял вверх целые снопы, бросал горящие клочья. Дома вдоль улицы вспыхивали, начиная с крыш. Куда ветер нёс искры, похожие на рои огненных пчёл. В красном зареве, с криками отчаяния и ярости метались человеческие фигурки. Они то исчезали в черноте ночи, то порыв огня высвечивал целые группы. Треск пожара смешивался с рёвом скота, громким лаем, но кроме того, Фарамунд услышал и громкие, уверенные голоса. Несколько хорошо вооруженных пеших загоняли людей обратно в горящие дома, теснили в сады, на огороды. Еще с десяток тоже пиками выгоняли из сарая в коров, овец, даже коз сгоняли на середину улицы. Сторонки уже держались десяток молодых девок, испуганных, почти полуголых, в порванных сорочках. Парамонт успел подумать, что здесь строго. У СВНов в чужом селе бросились бы насиловать прямо на улице, забыв обо всем. А здесь чувствуется железная рука Вожака. В вот цветах огня хорошо можно было рассмотреть как чужих воинов, так и угрюмых мужиков, что молча дрались на порогах домов, падали, обливаясь кровью, и только тогда в тёмные проёмы дверей врывались чужаки, вытаскивали за волосы плачущих женщин. Над деревней крик размётывался всё громче. А пожар охватил уже все хаты, сарай, гудел так, что заглушал треском и ревом человеческие крики. Он невольно засмотрелся на воинов. Все как один крупные, широкие в плечах, лица в шрамах, глаза быстрые, дерзкие, даже одеты добротно в кожаные доспехи, хотя с такими мышцами можно крушить не встречи, а и ответных ударов. И снова сзади прозвучал тревожный крик Вихульда: "Парамунд! Там тоже горит!" Он и сам с ужасом видел, что над крепостью Свена поднимается красный столб пожара. А грабители, увидев внезапно появившихся всадников, подались назад, слаженно выставили пики. Вихульт взвизгнул, пустил коня вперед, за ним с криками двинулись остальные. Чужаки с копьями довольно умело доставали всадников. Парамунд сам рубился в первом ряду. Перед ним мелькали освещенные пожаром багровые лица, исчезали в тьме. Кон делал осторожный шажок. Снова удар. Лицо пропадало, иногда успев брызнуть кровью. Он посылал коня через ещё дёргающееся тело. Оно пока не осознало свою смерть. Рубил, колол, рассекал, и всё шаг за шагом. На острие клина, по бокам чуть отстав, медленно наступали соратники. Сверху это было как будто по тёмной заводи плывёт птица с горящими перьями, а от неё тянется расширяющаяся дорожка. Воины едва успевали за ним, рубили и кололи. Иногда падали сёдил, через них переступали. Слышался стук железа по костям, по кожаным доспехам, сухо трещали раскалываемые головы. В одном месте перед ним выросли два настоящих гиганта, но он сразил их так, словно это простые селяне. За спиной его восхищённо вскрикнул Грымыхала, а Вихуль закричал весело, что так пройдут до самого Рима. Ошалевшие кони страшно храпели, раздували ноздри. В темноту без всадников бежать страшились. Насились по освещённому пятну, набрасывались друг на друга и грызли огромными страшными зубами. Иные, совсем ничего не понимая, дико и страшно визжали тонкими нелашажими голосами. Ставали на дыбы и били по воздуху копытами, либо же напротив, поворачивались задом к схватке или гались, не разбирая, кто свой, а кто чужой. Еще не пали последние из напавших на село, а он пустил коня в голоп. Глаза не отрывались от страшного багрового зарева, уже не багровое, ярко-алое пламя все ширелось, а столб черного дыма проступал на медленно светлеющем небе. Парамунт несся как безумный, глаза вылезали из орбит, а в душе стоял безмолвный дикий крик: Боги, только ее пощадите, пусть весь мир сгорит, но только бы она! жила. В бледном рассвете выступили стены крепости. Над домами чёрный дым, время от времени клубы огня, в одном месте поднимается красный столб, похожий на толстый промасленный канат, словно в доме Свена горят запасы его масла. Обе башни над воротами обгорели. Там пусто. Вместо ворот зияет страшный чёрный провал. Откуда выскакивают кричащие люди, кто-то волочит мешки с добром, кто-то убегает в страхе сам. Под копытами прогремели проломленные створки ворот. Их выбил явно таран, даже часть стены повалена. Ближайшие дома полыхают, как стога соломы. На улицах лежат в лужах крови зарубленные люди. Судя по тому, что среди убитых только мужчины и старухи, это не простой набег. В памяти быстро пронесли семи нагрозных разбойников, что осели на землю. Людвигода, Придлов, Агандар, но им нужны люди, и эти могли разорив гнездо Свена, увести челядь к себе и поселить в своей крепости. Простолюдинов же увели бы и поселили на своей земле. Хотя и это село раз уж сумели одолеть Свена, забрали бы себе целиком, не разоряя. Конь остановился перед горящим домом Свена. Фарамунд спрыгнул, метнулся в стену огня. Сильные руки схватили за плечи, за одежду, за волосы, скрутили за спиной руки. Грубый голос Громыхала прокричал: "Держите! Кто отпустит голову с ниму? Фарамунд, а помнить? Там даже мыши сгорели!" "Ты!" выплюнул Фарамунд в ярости. "Ты посмел, посмел!" ответил Громыхало с вызовом. "Держите, держите!" Ваам он сделает что или нет, а я убью своими руками. Паромунт напрягся. Его держали десятки рук. Кто-то ударил под ноги, рухнул. Сверху навалились тяжёлые потные тела. Он задыхался, ему больно выламывали руки, но тело словно что-то вспоминало. Он задержал дыхание. В мышцы пошла новая порция крови. Он чувствовал, как они становятся подобны гибкому железу. Над головой раздались взволнованные голоса. Он разбросал всех и поднялся на ноги. В тот же мик волна жара ударила как таран, многих расшвыряла подобно щепкам. Он отшатнулся, прикрыл лицо ладонями. Ресницы затрящали, кожу обожгло так, что услышал запах полено и плоти. Горящая крыша с грохотом рухнула, стены развалились, к небу взметнулись похожие на огненные волны широкие снопы искр. Отчаяние ударило с такой силой, что в глазах потемнело. Он чувствовал в ушах нарастающий звон, что истончился до комариного писка. Зашатался, ухватился за чьё-то плечо. "Кто?" вырвался из него страшный крик. "Кто?" Содники рассыпались по бургу. Всякого лежащего в крови переворачивали, пытались услышать последние слова, а сам громыхало врывался в горящие дома, искал подвалы и укрытия, где мог кто-то спрятаться. Именно он и вывел кричащую девку полуразорванные рубашки с чёрным откопом и лицом. Рекс, она видела, это люди с Авигордда. С Авигордд! кричал Фарамунт, отчаяние едва не разорвало его сердце. С Авигордд, который преследовал её ещё тогда, когда она подобрала меня. Что тебе нужно, с Авигордд? Зачем растоптал моё сердце? Громыхало подошёл как-то боком. Но в глазах старого воина была любовь пополам с брезгливостью. Рекс, не теряй головы. Зачем мне голова, когда потеряно сердце? Рекс повторил громыхало настойчиво. Рекс Цевигорд зарубил только старых и немощных, остальных увёл к себе. Госпожа Лютая Цей и все, кто не погиб, сейчас уже на пути к его крепости. Я не думаю, что он будет с ними жесток. Наоборот, сейчас задарывает, обещает, доказывает, что ему служить выгоднее, чем Свену. Паромон застонал. Но так, так и в самом деле. Свен это грубая скотина. Он не сумел ни крепость укрепить, ни людей обучить, ни гостей сохранить. Подбежал запыхавшийся Вихульт. Лицо и одежда в копоти, с алба бегут мутные струйки. Вы крикнул издали. Среди убитых нет ни Тревора, ни Реддиарда. Да что мне они? Но Громыхало насторожился. Да, если бы они были здесь, то вокруг них бы город рупов, точно. Проще завалить лесного кабана закованного в доспехи, чем Трэвера. Да и молодой Реддиард умеет драться, его учили с пелёнок. Паромонт рыкнул: "Что вы мелите? Хотите сказать, что это они открыли ночью ворота? Перебили стражу и открыли ворота остальным?" "Дурость", гармхал он возразил. "Почему? Савигорд богат, невероятно богат. Он мог уговорить Трэвера передать ему лютецу. Для Тревора очень важно пристроить её так, чтобы она была в достатке и безопасности. А у Савигорда множество земель, деревень. Почему же тогда от него бежали? Это когда было. Люди меняются. Увидели, что Свенх хуже Савигорда, а к Риму не проехать. Войны, грабежи, разбои. А ты, прости, но всё-таки это для нас, ты вождь, Рекс Конунг, а для них? Парамунт воскликнул в отчаянии. Но как? Как сумел ее достать Сави Горд? Ведь он через реку не переходил. Тот раз, но мог послать Саглидатеев. Они под видом поселенцев бывали и здесь, все высмотрели, вернулись и доложили Сави Горду. Тот собрал нужное число людей, выбрал время, столько ждал. Одно дело преследовать десяток всадников и повозку через лес, другое достать ее из укрепленной крепости. В Сен-Хоти пьяный дурак, но крепость, всё-таки крепость. Ему сунули в руки кувшин. Он машинально отхлебнул, терпкое вино обожгло рот, азлившись, отшвырнул. Черепки влажно звякнули. Где он Гардлик? Я здесь. Он Гардлик появился на середине двора под звонкий цокот копыт. Конь, такой же молодой и резвый, как и его седок, наравил ухватить за новенький сапог. Он Гардлик отпинывался в морду, но тоже не сильно, играя. Уже собрал отряд. Выпале лон торопливо. Разошлю по три человека во все стороны. Так? Пусть ищут следы. А кто найдет одного, пусть пришлют за подмогой. Остальные будут преследовать дальше. Так? Громыхалок реагнул. Он Гардлик все хватает на лету, опережает приказы вождя. Разошли по десять человек. Выкрикнул Фарамунд. Слышишь? По десять. И скажи, что всякий, кто отыщет всякому, кто найдёт след или укажет словом, тот будет для меня самым дорогим человеком. Пыль взвилась на месте, где только что перебирал точёными ногами конь. Звонкий перестук подков унёсся, как стрела, утих. Со стен Леонауса угрюмо и настороженно наблюдали, как с северной стороны леса выходят во множестве люди, усталые лошади тянут скрипучие повозки. За ледом сотни всадников гонят огромные стада отощавших коров и полудохлых овец. Испуганные поселяне толпами вливались в ворота бургов. Но оборванные чужаки только шарили в брошенных домах, уносили всё, что могли унести, но ничего не жгли, не ломали, трупы животных в колодцы не бросали. На юг двигалось одно из племен готов. Все с гордостью называли себя роднёй самого Конунга Алариха. который уже захватил богатые плодородные земли на юге империи, теперь торгуется с самим Римом, то становясь ему на службу, то выпрашивая больше денег, земель, уступок в правах. Разбешённый фарамунт то бросался на стены, едва не грыз, то впадал в чёрное оцепенение. Садники у гардлика как в воду канули. Однажды за воротами бурга послышался хриплый рёв рога. Фарамунт не обратил внимания. Страж высунулся из окна, покричал, его не слышали. И исчез. Слышно было топот и весёлый голос. Паромонт сидел на лавке мрачный, водил по лезвию меча оселком. Вождю вроде бы можно и не острить меч самому, но мерное вжиканье камня по железу странно гармонировало с его отчаянием и злостью. Со двора донёсся вопль: "Паромонт, хозяин!" Паромонт продолжал водить камнем по лезвию, только прижимал сильнее. Меч блестел, уже острее бритвы. Кромка теперь только стачивается, но все равно он не мог заставить себя подняться. Дверь распахнулась. Воин ворвался возбужденный и запыхавшийся. Фараун того не узнал, кто-то из новых. К нам гости. Займись, отмахнулся Фараун. Там два десятка всадников. Во главе два блестающих воина, на которых смотреть страшно. Те самые, которых раньше видели с Лютетцией. Стены заметались перед Фарамундом. Он не успел опомниться, как уже одетый, на бегу застегивая пояс с мечом, выскочил во двор. Ворота отворились. Садники ехали по два в ряд, строй не ломали. Все вооруженные одинаково, все в железных шлемах, кожаных доспехах, на которых железных полос столько, что не видно самой кожи. Первыми ехали Тревор и Редиард. Из людской выскочила Клотильда, бросилась к Тревору, хватала за сапог. что-то лепетала. После похищения Лютецы служанка не находила себе места, кляла себя за то, что послушалась госпожу и уехала подготавливать им комнаты. Будь она с госпожой, она бы там голыми руками разорвала бы негодяя, посмевшего прикоснуться к её госпоже. Лейцы Треворы и Редярда были темнее тучи. Редярд рассерженно крикнул ещё с седла: "Где Лютеция?" Злые слова застыли на языке Фаромунда. Тревер слез с коня, как обломок скалы, и сползает с горы. Медленно повернулся к Фаромунду. Лицо было почти чёрное, под глазами висели тёмные мешки. Лицо сразу постарело, глубокие морщины избороздили щёки и лоб. Этот напротив взглянул на Фаромунда с таким сочувствием, что тот задохнулся, снова ощутил в горле подступающий ком. В груди растекалась жжёние, боль. Он шагнул к старому воину Тот распахнул руки, больше похожие на медвежьи лапы. Паромон шагнул в них, припал к его груди, слёзы хлынули разом, словно копились всю ночь и ждали только когда откроется запруда. Тревер похлопывал его по спине, не выпуская из объятий. На духом гудел расстроенный голос. А мы уже договорились с Коннунгом, что он пропустит нас через его земли и даже даст для сопровождения два десятка воинов. А от его владений до римских земель, где отыщется ее родня, рукой подать. Как на крыльях летели обратно, но на месте крепости Свена застали одни руины. Хорошо, слух уже пошел, что эти руины, как и все деревни вокруг, уже твои. Парамун стискивал челюсти, но в глазах защипало, слезы хлынули ручьем. Он всхлипнул, его трясло, зарыдал в отчаянии. За что меня так? Я же все сделал! Нет, это я виноват. Почему не взял эту проклятую крепость Свена сам? Тогда бы никто не сумел. Тревор, который сперва слушал с недоумением, затем чуть отстранил его на вытянутых руках, сказал с изумлением: "Ну, а я думал, что тебе напоминает, что она тебе жизнь спасла. Правда и ты её и спас однажды. Но, во-первых, разбойники её и не собирались убивать, а во-вторых, она тебя сберегла, по крайней мере, трижды". Там уже я тоже собирался не раз перехватить твою глотку и бросить в лесу, чтоб лишнюю тяжесть не тащить и чтоб за дурно хлеб не ел. Рыдания всё ещё сотрясали Фаромунда, но он стиснул зубы, молчал, только слёзы бежали по лицу, капали на грудь. Редьярд в сторонке разговаривал с Громыхалом и Вихульдом, но Фаромунд чувствовал на себе его подозрительный взгляд. Воинов повели в трапезную. Коней разобрали и потащили к полупустой конюшне. Парамонт едва снова не впал в оцепенение, но по двору забухали тяжёлые шаги, словно галопом нёсся каменный бык. В хол вбежал красный, запыхавшийся Громыхала. "Рекс, есть новости? Нашёлся?" скрикнул Парамонт. "Он приехал сам", сообщил Громыхала. "Троих коней загнал, говорит, пока скакал без передыху. Далеко видать, где он?" У колодца упал, пьёт как жаба на солнце. Вестись сюда, Рекс. Парамунт уловил удивлённые взгляды Трэвера и Реддиарда. Реддиард ни за что не станет звать его Рексом, понятно. Да и Трэвер начнёт избегать называть его высоким титулом, на что ему фаромунду сейчас наплевать. Сиар сорвётся от боли, когда представляет, как томится эта чистая пташка в когтях ястреба. В груди запекло, он снова ощутил в глазах слёзы. Стараясь не допустить себя до рыданий, сказал громким, хоть и дрожащим голосом: «Вытряхните одежду. За обедом мы решим, что нам делать дальше. Похоже, мы отыскали, где Лютетция. А теперь, клянусь всеми силами, я не оставлю ее в чужих руках.»